Глава 15 Агата Нервно тереблю браслет от Кортье. Свадьба послезавтра, но Натан так и не появлялся. Может, он все-таки соврал мне? Хотя он оказался прав. Борис и правда сделал мне подарок. А вдруг с ним что-то случилось? Вдруг папа приказал убить его? Милая, что ты погрустнела? Перевожу взгляд на отца и заставляю себя улыбнуться. Все нормально, папа. — Так бывает. Борис кивает и промокает губы салфеткой. — Детям всегда грустно покидать родительский дом. Но пришло время повзрослеть, юные леди. — Да, конечно. Отправляю полную ложку пюре в рот, чтобы прекратить этот бессмысленный диалог. Папа пригласил Бориса на ужин, и вот я наслаждаюсь обществом двух тиранов. Блеск. Они сидят друг напротив друга, а я сижу по правую руку от Бориса. Он то и дело касается меня локтем. Еле сдерживаю, чтобы не пересесть. Он не противен до жути. Два дня Борис терроризировал меня напутствиями и нотациями о том, как должна себя вести его жена. платье только закрытые, макияж сдержанный, манеры идеальные. Говорить можно, когда он разрешит. Без охраны никуда выезжать нельзя. И, внимание, бонус. У него может быть секс на стороне. А жена должна повесить на себя пояс верности. Он точно из Средневековья. Они с отцом беседуют о делах, а я набиваю рот едой на случай, если они снова захотят со мной побеседовать. С набитым ртом же нельзя разговаривать. Приятного аппетита. Натан с улыбкой приземляется напротив меня. Чуть не подпрыгиваю от радости. Виктор, все сделано в лучшем виде, как ты и просил. Борис, здравствуй. Давно мы не виделись. «Агата, добрый вечер!» Он подмигивает мне. Не сильно соскучилась? Давлюсь горушком и краснею. «Ты рано?» Ворчит отец. «Я ждал тебя на следующей неделе. Сам же просил дать тебе больше времени». «Ты ждал меня? Или все-таки известие о моей смерти?» да, «Впрочем, неважно. Как выяснилось, нет у меня сына. Алиса, то есть Джессика, оказалась эфиристкой, которую нанял Константин». Знаю, ты надеялся на иной исход, однако мой наставник не пережил встреч со мной. Очень жаль, на тебе нечем крыть, Виктор. А можно мне тарелку и приборы? Жутко голоден. Прячу улыбку. Его уверенность и нахальность аж через край плещут. Хочется кинуться им на шею, но нас разделяет чертов стол. Перед ним ставят тарелку и кладут приборы. Натан накладывает себе порцию пюре с мясом, горошек и овощный салат. и начинает увлеченно жевать. «Ммм, вкуснотища! С утра ничего не ел. Кстати, Виктору, проверь свой телефон». Папа лезет в телефон. Догадываюсь, что его там ждет. Наблюдаю, как его лицо сначала бледнеет, потом краснеет, затем приобретает неестественный серый цвет. «Чего ты хочешь?» — хрипло спрашивает он. «Виктор, ну ты же умный!» — Я не отдам тебе дочь. — Я не прошу это ей решать. Я всего лишь хочу освободить ее от рабства. Его уже отменили, или я что-то путаю? — Все уже решено, — чеканит Борис невозмутимым тоном. — Договор подписан. — О, забыл, что ты здесь. Тебя тоже ждет сюрприз. Ну, посмотри в телефоне. Борис издает рык и доставит смартфон. Его перекашивает от злобы. Стоит ему взглянуть на экран. Сгораю от любопытства, что же там такое? Шантажировать вздумал. Он злобно сверлит Натана глазами. Тебе это с рук не сойдет. Ты пожалеешь, что связался со мной. Кстати, об этом. Если со мной или Агатой что-нибудь случится, то эта информация сразу попадет во все СМИ и разлетится по сети. Вы же в курсе, что если что-то попадает в интернет, оно остается там навсегда. «Чего ты хочешь? Мне нет дела до вашего бизнеса и денег. Просто оставьте Агату и меня в покое. Это все, о чем я прошу. Отмените свадьбу. И, Виктор, придется аннулировать наш контракт. Что-то у меня пропало настроение работать на тебе». Отец вздыхает и потом начинает смеяться. Натан Белл!» — выдавливает он сквозь смех. «Я точно в тебе не ошибся!» — Ладно, пусть будет так. Спасибо, дочка. Вот уж не ожидал, что ты подставишь своего старика. — Я тоже не ожидал, что ты продашь меня в рабство. Папа машет рукой. Фыркаю. — Натан, пойдем в кабинет. Сделаю тебя свободным от контракта и вали отсюда. — Я уйду с ним. ага Одновременно восклицает отец с Борисом. — Да, я уйду с ним. «Здесь я не останусь». Папа щурит глаза, встает из-за стола и манит Натана с собой. Они уходят в кабинет. «Вот как значит». Борис поджимает губы. «Я думал, мы поняли друг друга». «Найдешь себе получше». «Я непокорная овца». «Да ты паршивая овца». Он бросает салфетку на стол и встает. «Передай что я зайду к нему завтра, чтобы составить новый договор». Пусть позвонит своему юристу. Всенепременно. Улыбаюсь и машу ему рукой. Несостоявшийся муженек покидает гостиную. Через некоторое время Натан возвращается. Встаю из-за стола и подхожу к нему. Где папа? Сказал, что ему нужно принять ванну. Перенервничал. Значит, он все-таки отправил тебя выполнять очередной заказ? Ты не сам уехал? Не сам. Ну, то есть, не по своей воле. Хорошо, что все закончилось. А что ты отправил Борису? Его аж перекосило. За это нужно благодарить моего друга. Он на кого угодно компромат достанет. Ясно. И что дальше? Ну, чего ты сама хочешь? Уехать. С тобой. А как же учеба? Тебе же нравится учиться. Я рвалась в университет, чтобы только быть подальше от отца. Если у меня есть возможность уехать от него, то я ей воспользуюсь. Учиться можно где угодно. «Я хочу на море». «В тепло?» «Да». Мечтательно прикрываю глаза. «Хочу домик у моря, камин и белый пушистый ковер перед ним». «Попахивает пожаром». Натан усмехается. «Не порт, не фантазии». Пихаю его в плечо. «Как тебе Коста-Дорадо?» «Почему именно это место?» ну, «У меня там дом. На берегу моря даже камин есть. Ковра только нет». Но прежде чем его покупать, нужно застраховать дом на случай пожара. Не могу сдержать смех и кидываюсь ему на шею. Знаешь что? Что? Он обнимает меня. Я хочу от тебя детей, Натан Белл. Натан. Шесть лет спустя. Потягиваюсь в кресле-качалке, смотря на лазурный закат. Папа. Мама. Маленькая кроха вцепляется мне в руку. «Да, детка». «Папа-мама». Малышка еще не научилась толком говорить. На ее языке это означает, что Агата меня зовет. Подхватываю дочь на руки и захожу в дом. Агата сервирует стол. «Натан, поговори с сыном». Он снова дразнит сестру. «Она первая начинает». Сероглазый мальчик смотрит, насупившись. «Кристиан, не обижай, Набель». Подмигиваю сыну. Иначе не возьму с собой в город». «Ну, папа...» Он сердито топает ножкой. «Она сама...» «А ты будь мужчиной. Заботься о сестре и не обижай. Наверняка она хотела просто с тобой поиграть». «Ладно, давайте за стол. Натан, помоги принести еду с кухни. Я пока рассажу сорванцов, а то снова поссорятся». Ужин проходит шумно и весело. Теперь все вечера такие. Мы живем в этом доме уже шесть лет. Такое счастье — встречать рассвет на морском побережье в объятиях любимой. На радостях я даже открыл свою сеть ресторанов и прибрежных кафе. Деньги текут рекой. Если б знал, что ресторанный бизнес настолько прибылен, давно бы этим занялся. Выхожу на веранду и втягиваю ночной воздух. Агата подходит ко мне. — А кто тут счастливый муж? Чмокаю ее в макушку и обнимаю одной рукой. Дети спят. Да, уже десятый сон видят. Тогда, может, мы немного пошалим? Я как раз обновила ковер. Она смеется. Да, плохая была идея выволочь его на песок. Сам предложил. И сам же чистил. Безуспешно. Она ерошит мне волосы. Малышка, ты нарываешься? Накажешь? Еще как. Тогда догоняй. Она срывается с места. Бегу за ней, ноги увязают в песке. Наконец догоняю ее, и вместе падаем на прохладный песок. Нахожу ее губы и целую. «Люби меня, Натан!» — шепчет она. «Всегда!» Вот и закончилась история Натана и Агаты. Я рассказала вам про них все, что хотела. У меня не было цели глубоко погружать вас в их внутренний мир. Цель была другая — показать кусочек из их жизни. Мучает ли Натана совесть, что он работал киллером? И да, и нет. Все, кого он убил, точно не были хорошими. Но это не отменяет того факта, что они были людьми. Счастливы ли с ним Агата? Да, однозначно. Она вырвалась из-под опехи деспотичного отца. Она действительно любит Натана. первая любовь, все дела. И она очень хотела детей и семью, чтобы дом никогда не пустовал, чтобы радостный смех, вкусная еда, уют и море рядом. Это была ее детская мечта, которую она прятала за маской стервочки. До встречи на страницах новых книг. По всем вопросам пишите мне в директ-инстаграм mvlad, нижнее подчеркивание, лов. Мэри Влад.